Глава пятая. Сара. Слов нет у меня на эту дурынду. Знаете, что она сделала? Знаете? Нет, я всё понимаю. Бедная, бедная девочка. И родители могли бы вести себя поумнее, а не бросать детку в самый сложный для неё момент. И мелкий подонок этот, боевой маг, шлемазал малолетний. Поигрался он, за засранец. Но умирать-то зачем? Я уже молчу про то, что сама умирать точно не собиралась. У меня впереди самый цимис жизни намечался. Дети выросли, работа любимая, мужик более чем приличный, здоровье еще хватает, но и мозгов уже отросло. Живи и радуйся. Если бы в другом магическом мире некая обиженная девочка не решила умереть, а меня запихнуть на свое место. Ну ладно я. Никто на самом деле в спину меня не толкал, когда я на наркомана бросилась. Большая тётенька, мой выбор. Но этот ребёнок и жалко, и зла не хватает. Ладно, ничего уже не изменить. Теперь я не Сара Ивановна, Ренуа Штойберг. Теперь я Саяра. Ай-яй-яй, фу, забыла, как там дальше. Дожили. Прежде чем идти и решать чужие проблемы, надо выучить, как меня зовут. Память девочки во мне будет просыпаться постепенно, и не на пустом месте, то есть по ассоциации. Увижу, к примеру, учебник пространственной геометрии тонких потоков, узнаю. Столкнусь с кем-то из её прошлой жизни, вспомню, что это за перец такой. А пока... пока в голове только земные знания. Их немало, и есть надежда, что выплыву как-нибудь. «Рис! Рис, просыпайтесь!» Громкий стук выдернул меня из тумана, в котором я так и плавала после исчезновения Саяры. «Рис, уже одиннадцать часов. Ваш номер оплачен только до двенадцати». Я резко села на кровати и огляделась. а чтоб его! Это таки не сон!» «Тело точно не моё, но я его чувствую. Разлеглась тут в платье времён девятнадцатого века поверх покрывала. «Ну да». саяра хотела чтобы ее труп нашли приличным, если с ритуалом ничего не получится нашла о чем заботиться рис с вами все в порядке откройте дверь да да все хорошо первым делом крикнула я и тут же закашлялась голосок бог ты мой у девочки в горле явно поселилась мышь я в жизни так не пищала благодарю что разбудили я буду готова освободить номер вовремя За дверью что-то неразборчиво проворчали, и шаги удалились. А я спустила ноги с кровати и огляделась. «Прелестно, дорогая. У тебя есть всего час, чтобы вжиться в чужую шкуру и начать решать чужие проблемы». Номер был средненький, чисто, пусто и безлико. Глядя на коричневые занавески из дешёвого полотна, я получила ещё кусочек памяти Саяры. Не самый лучший отель — но ближайший к академии. И номер оплачен до 12 часов, потому что к часу дня следует явиться на рабочее место, чтобы с разгона приступить к служебным обязанностям. Точнее, приехать пораньше, чтобы осмотреться, познакомиться и подготовиться, никто не запрещал. Но Саяра до последнего ждала неизвестно чего. Писала слезные письма своему Шлемазлу, умоляя что-то сделать с ее контрактом, рыдала и отказывалась признавать действительность. И теперь имеем результат. Два чемодана платьев, пустота в голове и кристалл-пропуск на территорию Академии в кармане. Вот интересно. Нет, я далека от мысли осуждать перепуганного ребёнка. Только как она умудрилась дожить до 24 лет, закончить не только свой бытовой факультет, но и аспирантуру, и при этом остаться такой... инфантильной мышью. Грешно так думать, но я понимаю, почему Шлемазл на ней не женился. За каким бесом избалованному мальчишке понадобилось издеваться над ней, не понимаю, а вот почему не женился, ясно. Это, кстати, не повод не оторвать ему все выступающие части при встрече. Пока думала, машинально умылась, Поправила платье, слава богу, как обращаться с непривычным гардеробом, я и мое новое тело вспомнили. Так, чемоданы. Ключ надо оставить у портье внизу, нанять магическую переноску для вещей и отправляться знакомиться с новым местом работы. В конце концов, Саяра, может, и боялась буйных боевых магов, а мне-то чего. Я 25 лет в украинской школе отработала, а потом еще пять во французской. Напугали тётю Сару ежиными афедронами. Сайрон. У ворот. Блок. Блок. Ещё один. Метнуть пульсар. Тут же отшатнуться в сторону, уклоняясь от просвистевшего мимо небольшого, но дико неприятного мини-смерча, посланного в меня воздушником из нашего потока. Прыжок в сторону. Щит. И выполнить мою коронную серию из нескольких магических льдинок подряд. «Отбить их не так уж сложно, если их немного. А тут попробуй уследи за всеми». Да и я щедро приправил несколькими простенькими обманками, не давая противнику времени на разбирательство, где настоящая ледышка, а где пустышка. Негромкий вскрик и крепкое словцо, вырвавшееся из уст воздушника, приятно согрели душу. За что тут же поплатился, не заметив подкравшегося сзади огневика. Щит я успел выставить уже в последний момент, молниеносно обернувшись, но всё равно лицо неприятно обдало жаром от врезавшегося в защиту довольно мощного заклинания. «Ах ты ж, зараза! По-крупному пошёл, да?» Мрачно ухмыльнувшись, метнул в него несколько пульсаров помощнее, собираясь следом напасть с копьём льда. Но над учебным лабиринтом раздался неприятный звон, заставивший невольно поморщиться и втиснуть голову в плечи. «Гадство!» Столько лет учусь в нашей академии, я всё никак не привыкну к сигналу об окончании боевых действий на полигоне. Ладно, парень, сочтёмся в другой раз. Я запомнил твою блондинистую шевелюру. Что не помешало мне приветливо ему улыбнуться и отсалютовать, признавая мастерство противника. Не в первый же раз на практическом занятии встречаемся. Всем потоком. Почти сразу же, буквально через несколько шагов, встретил Джаса, который, хоть и выглядел весьма потрёпанным, тоже продержался в лабиринте до конца занятия. «Огневик», — уточнил я, заметив подпалины на рукавах его формы. «Угу. Но он выбыл, так что не так обидно. Тебя не задели, что ли?» В свою очередь поинтересовался он, окинув меня внимательным взглядом. «Я, конечно, со всех сторон крут и вообще молодец, но тоже меньше всего ожидал на первом же практическом занятии попасть в лабиринт всем потоком», — фыркнул я и пояснил. «Не, подставился воздушнику. А скалу меня нехило приложил плечом. Синяк точно будет. Кларка не видел?» «Не, меня сразу же от наших отбросило еще в первые минуты». Выбравшись из лабиринта, я сразу нашел взглядом Кларка, которого с недовольным видом распекал препод по боевке. Несколько наших ребят стояли поодаль, дожидаясь своей очереди. Или же уже получили свои пару ласковых, схлопотав ранение еще в первые минуты боя в лабиринте. На другом конце поля рассредоточились воздушники и огневики со своими преподавателями. И я даже отсюда видел, что степень их довольства сегодняшним занятием колеблется приблизительно на уровне плинтуса, который предварительно закопали на пару метров в землю. Похоже, подставы с лабиринтом не ожидала не только наша группа. Тем, кто продержался в лабиринте до конца занятия, тоже досталось. Лично мне посчастливилось услышать незабываемое сравнение моей техники боя одновременно и с трясогузкой на болоте, приманивавшей самца, и с ленивцем в спячке. Причём я понятия не имел, кто такая трясогузка и впадают ли в спячку ленивцы. Ну, звучало основательно. Что у нас сейчас? Нежитиведенье? Гадство! Он мне и на спине форму прожёг. Вы видели эту дырень? — воскликнул Джаз уже после занятия в раздевалке, только там в полной мере оценив плачевное состояние своей формы. — Никто не заметил, какая скотина это сделала. — Нет, я банально на смерч не успел поставить блок. Вылетел в самом начале. — скривился Кларк, излишне резко одёргивая мантию, не в силах справиться с обревавшими его эмоциями после досадного поражения. — Да, у нас сейчас нежить. Кстати, тоже практическое занятие. — Издеваются, что ли? Первый день после каникул нас с практикой валит. Небось, выпустит кракозябру какую-то неведомую, предварительно заблокировав магию, и разбирайся как хочешь. «Ещё и не повреди ей, редкий вид», — проворчал я. «Выпускной курс что-то хотел. Пойдём». С этими словами Джаз, успевший собраться первым, добродушно хлопнул меня как раз по ушибленному плечу, заставив сердито зашипеть. «Ой, прости, забыл». Но я уже не стал акцентировать на этом внимание и молча вышел вслед за другом в коридор. И уж меньше всего ожидал там практически сразу нос к носу столкнуться с...